Асса не помнила, как заснула, но, открыв глаза, обнаружила, что на дворе уже день, а в гостиной вместе с ней сидят утые цумуки. Она резко села. «Что, проснулась, наконец?» «Как ни в чем не бывало», — спросила цумуки. Чувствуя неловкость, Аса кивнула. «Э-э-э, ага «Собирайся, у нас дела», — сообщила цумуки. «Ну еще ж рано идти в магазин. Надо кое-куда съездить». «Съездить?» Удивленно склонила голову на Касса. «Да». Кивнул цумуки «Ай, повидаться со старым другом?» И они поехали в больницу восьмого района. Уже в метро Аси вспомнился вчерашний визит юма И его слова о том, что здесь лежит Фьюдзера Уцуми. И ему осталось недолго. На входе в больницу он остановился перед раздвижными дверьми и сказал. «Я подожду здесь, не хочу привлекать внимание «А? Тогда и я!» Спохватилась Асу, которой тоже была запоминающаяся внешность. Пусть не такая, как Ууты. Но Цумоги решила иначе. «Нет, ты пойдешь со мной. Только лицо к спрячь». Аса надела капюшон и вошла с ней в больницу. Вместе они разыскали одноместную палату, у входа которой висела табличка с именем Юдзера Уцуми. Внутри спал старик лет 70 От его руки тянулась трубка капельницы. Вокруг пикало медицинское оборудование. Когда Цумоги увидела старика, ее лицо исказилось муки Такой ее Аса никогда не видела. «Бабуль, это он твой...» «Да, мой бывший любовничек. Это он попросил меня сделать ту маску с фотографии». «Но это что же получается? Он Гуль?» Изумила Сяса. «С чего Гуля лечится в человеческой больнице?» «Не, но он человек», — ответил Цумуги. «В смысле?» Цумуги коснулся к морщинистой ладонью, но тот даже не шевельнулся. Цумуги крепко зажмурилась. Он и ел людей. Уаса перехватило дыхание. «Что, прости? Человек? Ел других?» Да, он любил полакомиться человеческой плоти, ради этого держал у себя дома Гуля. А с ушам своим не верила, а цумоги тем временем продолжила. И Гуля тот похищал, расчленял для него молодых девушек. Очень, кстати, удобно, если бы раскрылся этот его небольшой секрет, он бы свалился на Гуля, а сам скрылся. У аж голова разболелась от того, что ей говорили. И тут ее осенило. «Так маску ты сделал для его Гуля?» Сумуги кивнула. Тогда я была безума от эксцентричности этого мужчины. Я слова против не сказала, когда он меня об этом попросил. Но теперь тот Гуль умер, его убили и маску нашли. «Вот откуда полицейский взял фотографию», — сообразила Асса. «Я всегда думала, что вечно так продолжаться не может. Рано или поздно его поймают. «Но похоже, он покинет этот мир, не поплатившись за свои грехи», — сказала цумуки Аса мысль на с ней согласилась. «Скорее всего, не!» Цумуке отняла ладонь от его щеки и пробормотала. «Хотя за все нужно платить». Они стали задерживаться, скоро выше из палаты. У входа в больницу их поджидал Ута. Он сидел на скамейке. Встретившись, они уже были направились к метро. Как вдруг дизайнер масок обернулся и посмотрел на окна больницы. «Не стоит. Вот и...» предостерегла его Цумуги. «Отасан, что-то не так?» спросила Аса. «Нет, ничего». отозвался он. Но сердце Асы быстро забило с неясной тревоги. Когда они добрались до двадцатого района, солнце уже успело сесть. Попробовал сам. До дома оставалось всего ничего, когда Цумуги вдруг заговорила. «Насчет того, что я тебе рассказала, я не ссор. Аса догадалась, что Цумуги говорит про Юдзира. «Я не стану болтать!» «Об этом я даже не беспокоюсь!» От этих слов Аса замерла на месте и с удивлением уставилась маленькую... Внезапно Асу мощной волной воздуха, и она ощутила надвигающуюся сверху опасность. Подчиняюсь, Юдзира. Но нет, это теперь неважно куда важнее то, что крылья незнакомца, Гулису как у завибрировали с огромной силой. «Бабуль, берегись!» Бросилась Аса к цумуки и притянул ей руку. и на головы тут же обрушился дождь из острейших снарядов. Часть их впилась Асе в руку и тело. Склюкнув от боли, она свалилась на землю, но Паду успел заметить, как рухнул цумуки Она приняла на себя основной удар. «Бабуль!» Аса оперлась на раненую руку, подскочила и кинулась к старушке. Но тут на ее пути возник гуль в маске. чтоб тебя!» Аса стиснула зубы. Йорин, как у Кагуны, высвободился, разрывая кожу, образуя чешущие щупальца. «Ну сейчас ты меня получишь, сволочь!» Аса повернулась на месте и с размаху врезала погуля в маске. Но тот увернулся с легкостью отпрыгнул в сторону. Обидно признавать, но противник Ассу за себя постоять. чтобы его убить, Асе потребуется все ловкости внимания внимание, который медленно растекалась лужа крови. У тут же заколотилось сердце, и все ее мысли спутались. Заметив ее замешательство, Голя в маске не упустил своего шанса. «По сторонам глазим, а Он подскочил к Ассе со всей силы пнул ее в живот, отбросив спиной к электрическому столбу. Затем, не мешкай, он прыгнул к ней, впечатал ногу ей в лицо и дождавшись, как... вообще такой! Откуда тебя... это маска?» глаза хаса Ассы отразились ровные стежки на маске. «Но ведь хозяин этой маски умер!» Промликнул у нее в голове. «Так ты не в курсах кто я?» хм, «Ну и ладно...» Моя дойная корова почти подохла. Настроение к чёрту. И вот я подумал: "Него прикончит у старуху, Развеюсь немного". Он внезапно изобносёкся отскочил, а мигом поняла причину. Из тени через дорогу показался человеческий силуэт. "Не советую", сказал Ута, который по идее ушёл домой. "Ута-сан?" "Ну, ута ты из четвёртого района?" пробормотал Гуль в маске и с досадой щёлкнул языком. "Не повезло". Он еще несколько раз отпрыгнул назад, выигрывая расстояние, и покосился на Цумуге. Таня шевелилась. С другой стороны, дело сделано, больше торчать тут незачем. И он со всех ног рванул прочь. При других обстоятельствах Асса погналась за ним, но сейчас был не до этого. Она бросилась в Цумуге. «Бабуль!» Все тело старухи покрывали кровоточащие раны. Асса пыталась зажать их ладонями, но толку от этого никакого. Только ладони перемазала. Пока и организм Гули быстро исцеляется, жизнь покидала Цумуке. Ей нужно в больницу. Осенилась, и она попыталась поднять старуху. Но та с трудом прошипела. Чушь, не неси-ка. Бабуль! Как ты объяснишь эти раны? Врачи мигом поймут, что на меня напал Гуль. И что с того? Он же правда на тебя напал. Вызовут следователей, те узнают о тебе. В худшем случае тебя тоже могут убить. Цумуги закашлялась, и изо рта пошла кровь. Аз уже многих убила, и привыкла видеть чужую кровь. Но почему-то при виде крови Цумуги, ей все заколотило. «Меня все равно не спасти. И она надеялась, что так и будет». «Что значит, ты надеялась?» Цумуги прищурилась и подняла глаза к ночному небу. Йодзира держал двух гулей. Один похищал, другой расчленял. Убили первого, а это был второй. «Так было двое? Ну при тут ты?» Непонимающе возмутил Сяса. Сумоги ее перебила. «Этот Гуль всегда боялся, что я их сдам. Пока Юдир был жив-здоров, он вел себя смирно. Но теперь Юдир на последнем издыхании. И это чудовище уже никто не сдерживает». Ее грудь тяжело вздымалась и опадала. Этот разговор давался ей с трудом. Асса видела это не могла стерпеть ее страданий. Сердце девушки разрывалось. «А раньше? Сказать ты не могла?» — закричала она. — Мы бы что-нибудь придумали! Защитили бы тебя! Цумуги сощурилась. — Только я несу ответственность за прожитую мою жизнь. — Бабуль! — Все хорошо. — За все нужно платить, — сказала Цумуги в палате. Возможно, она имела в виду не только Юдзера, но и себя. Веки Цумуги отяжелели и начали медленно опускаться. Ее смерть неуклонно приближалась. В голове Ассы замелькали воспоминания о проведенных в Цумуги днях. и в груди у нее растеклось тепло. «Нет, не умирай, бабуль! Мне было с тобой так хорошо, так здорово!» Еще недавно она эту человеческую старуху и взглядом бы не удостоила. Но сейчас Сасу взяло такое всепоглощающее горе, что ей стало трудно дышать. «У тебя такие гласные маски, а вышиваешь ты вообще зашибись! Меня поначалу это бесило, а потом стало интересно. Я даже сама не заметила». По щекам Ассы катили слезы. «Рядом с тобой на душе так спокойно. Хотя иногда сердце вдруг так тисками сжимает. И сейчас прямо раздирает все. Не умирай, бабуль! Слышишь? Тебе еще так многому нужно меня научить!» Стоящий рядом Мута молча отвел глаза. Внезапно Асса ощутила прикосновение к щеке чего-то теплого. С многим резким движением вытерла ее слезы. чего ты нюни распустила!» Из-за глаз тоже потекли слезы. «Смотри у меня! Не халтурь, Аса!» Сумоги улыбнулась, отчего ее без того морщинистое лицо пошло глубокими складками. А потом старушку ранила руку. «Бабуль!» Аса смотрел на нее и не верила, что больше не шевелилась. «Аса-буль!» Аса пришла к себе тело старушки и не в силах сдерживаться, закричала. «Бабушка! Цумуги!» Они вернулись в дом. Аса всю кровь и уложила старушку на кровать. Глядя на ее безжизненное лицо, она хрипло спросила. «Отасан, мы с самого начала все знали, что за ней охотятся. А если бы я заметила его раньше? Она бы осталась жива». Вот и помотал головой. Переведя взгляд Сасы на Цумуги, он тихо сказал. «Я лишь хотел увидеть ее вышивку. на еще...» «Что еще?» «Не подумай, что вы с ней поладите». Аса повернулась к нему. «Поэтому я решил вас познакомить», — добавил он. Аса изумленно распахнула глаза, затем сильно закусила губу. И пусть Цумоги была человеком, Аса все равно чувствовала горячую благодарность за то, что она была с ней рядом. Со смерти Цумоги прошло несколько дней. Аса стояла, привалившись к фонарному столбу перед полицейским участком восьмого района, Через пару минут не выбежал знакомый полицейский. «Спасибо, что позвонила. Узнала, кто шел ту маску, а?» Спросил Маримина. «Нет?» Глазом не моргнув, соврала Аса. «Я бы спрашивала, кто в этих делах шарит, но все без понятия». «Блин, ясно. Но все равно спасибо большое, что попыталась». «Какой вежливый. Он, походу, ничего». Подумала Аса. «Может, стоит на него положиться?» но я узнал кое-что другое». «Кое-что другое?» Аса кивнула. «Обещайте не выпытывать подробности?» Лицо Мари стало серьезным. «Обещаю». «Вы проверяете Юди Роуц Он хотел было что-то спросить, но мигом... Ей не следовало вмешиваться в дела людей. Это могло плохо для нее закончиться. Но Аса решила рискнуть. «Юди Роуц Каннибал!» Мари с обескураженным видом прижал колбу ладонь и присвистнул. «Доказательств у меня нет, поэтому дело ваше, верить мне или нет?» Добавила Аса. Но полицейский неожиданно выдал. «Нет-нет, я тебе верю, теперь все сходится». Не зря я все это время думал, что это дело рук человека. Внезапно он встрепенулся и торопливо забормотал Но тогда, получается, Атакадзе тоже. Черт, нужно скорее ее найти. Маримина метнулся был к участку, но почти сразу тормозил. И, вернувшись к кассе, низко поклонился. «Большое спасибо за помощь!» «И вы просто возьмете и отпустите меня, хотя...» Маримина криво усмехнулся «Это изменилось!» «Чё? Не знаю, что с тобой произошло, но ты выглядишь иначе, чем в прошлый раз. И тебе так лучше. Ну, пока!» Бросил он и умчался. Асу задумчиво погладила себя по щеке. «Чему это он?» пробормотала она и подумав, вздохнула. «Хотя, может, так и должно быть». В день смерти Цумуги Уда сказал ей. «Цумуги сын хотел оставить дом тебе. Я попросила помочь зарегистрировать тебя как члена семьи». Я свяжусь с Итори сам, пусть займется бумагами. Бабуля оставила этот дом мне? Раньше здесь было ее ателье. Она сказала, что дома пора разживаться, чем там тебе хочется заниматься. Пока и не хватало навыков и опыта, но когда-нибудь Аса обязательно откроет свое дело. Главное, не халтурить. Девушка стиснула вышитый цумагишар, который повязала себе на руку, и широко расправила плечи. — Пора домой. Домой, где все напоминало о Цумуке. Аса не помнила, как заснула. Но, открыв глаза, обнаружила, что на дворе уже день. А в гостиной вместе с ней сидят утые Цумуке. Она резко села. Что, проснулась, наконец? Как ни в чем не бывало, спросила Цумуке. Чувствуя неловкость, Аса кивнула. Э -э, ага. Собирайся, у нас дела, сообщила Цумуке. Ну еще ж рано идти в магазин. «Надо кое-куда съездить». «Оке, а повидаться со старым другом?» И они поехали в больницу восьмого района. Уже в метро Аси вспомнился вчерашний визит Йома, и его слова о том, что здесь лежит фьюдзер Уцуми, и ему осталось недолго. На входе в больницу он остановился перед раздвижными дверьми и сказал, «Я подожду здесь, не хочу привлекать внимания «А? Тогда и я!» Спохватилась Асу, которой тоже была запоминающаяся внешность, пусть не такая, как у Уте. Но Цумоги решила иначе. Нет, ты пойдешь со мной. Только лицо.